Скажи мне, что это ложь, крикнула Ченнери, ворвавшись в гардеробную Ливаны на следующий день. Ченнери в свете люстр, одетая в нечто, напоминавшее ленточки ткани и едва скрывавшее то, что женщине полагается скрывать, напоминала сверкающего духа, непристойного сверкающего духа. Ливана неподвижно стояла, пока швея подгоняла платье, которое было на ней Швея заметила вслух, что Ливана должно быть плохо ест, и что ей нужно поправиться, если она хочет, чтобы у неё была такая же хорошая фигура, как у старшей сестры. Последних слов плевана заставила её держать язык за зубами. Швея покраснела и молча вернулась к работе. С тех пор прошло уже 2 часа. Ливана подняла взгляд на кипевшую от злости теченэри. Что ты хочешь, чтобы я сказала? Идиотка, ты вышла за него замуж? Да, как и обещала, Ченри издала яростный рык. Ты немедленно расторгнешь брак, пока об этом не узнал весь город. Даже не подумаю. Значит, я казню его. Нет, ты не сделаешь этого, огрызнулась Ливана. Какое тебе дело? Я люблю его, я выбрала его. Слишком поздно. Люби его, спи с ним, если хочешь, но мы не выходим замуж за стражника. Ценнерю указала на стену, за которой простирался белый город Артемизия. Ты знаешь, сколько семьям я пообещала твою руку и сердце. Сколько раз я говорила об этом с отцом? Политика прежде всего. Нам нужна их поддержка. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы мы оставались на троне, а для этого нужно создавать альянсы. Вот как это работает, Ливана. Это твоя единственная роль в нашей семье, и я не позволю тебе всё испортить. Слишком поздно. Я не изменю решения, и даже если ты убьёшь его, я никогда не выйду замуж снова в угоду тебе. Лучше умереть. Это можно устроить, сестрёнка. Швия, сидя в шону Кливана, отмотала себе ещё ниток. Мудрая женщина притворялась, что не прислушивается к разговору. Тогда тебе будет нечего предложить взамен. К чему всё это? Подняв голову, Ливана попыталась улыбнуться. К тому же, я дам тебе другую принцессу, которую можно будет выдать замуж за любого, кто тебя устроит. Просто подожди 16 лет. Другую принцессу, расхохоталась Шенэри. Ты о той девчонке, ребёнке стражника и швеи? Думаешь, кто-то из благородных семей захочет жениться на ней? Конечно. Теперь это мой ребёнок, а значит, такая же принцесса, как если бы её родила я. «Когда она повзрослеет, никто и не вспомнит, что у нее была другая мать или что у Эврита была другая жена. Полагаю, в этом и заключается твой хитроумный план». Ливана отвела взгляд и промолчала. «Ты вообще задумывалась, что будешь делать с этим э, ребенком?» «Что ты имеешь в виду? Надеюсь, ты не собираешься действительно растить ее?» Ливана посмотрела на сестру свысока. «Я не знаю, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, Её воспитают как члена королевской семьи, как воспитали нас с нянями и наставниками, с родителями, которые не обращали на нас внимания, совсем чего она пожелает. У неё будут любые предметы роскоши, любые игрушки. Швия перешла к швам на груди, и Ливана подняла руки. Эврит любит её так же сильно, как и я. Это была ложью, и она об этом знала, но Ливана чувствовала, что однажды так и будет. В конце концов девочка, которая была частью Эврета, стала теперь её дочерью. Как либо она могла не любить её. Однако сейчас она сказала всё это скорее для того, чтобы взбесить сестру. Швея закончила работу, и Ливана снова опустила руки, коснулась пальцами изящной вышивки. В тот день, проведя вторую ночь подряд в объятиях Эврета, она чувствовала себя удивительно счастливой. Она стала женой Её платье не открывало чужим взглядам столько, сколько платье Ченэри, но Ливана ощущала себя настоящей женщиной. У неё было то, чего не было у сестры: семья, человек, который любит её. Надеясь, продолжила Ливана, обращаясь скорее к себе самой, у маленькой принцессы зимы скоро появится брат или сестра. Ченэри одним прыжком оказалась рядом с ней. Ты беременна? Пока нет, но вряд ли на это понадобится много времени. Ливана много об этом думала. Оставшись одна, она часто принимала облик беременной Солстис, касалась своего округлого тела. Она никогда не задумывалась о том, что хочет завести ребёнка, пока не увидела, как Эврет держит на руках свою дочь и смотрит на неё. Ливана тоже могла дать ему это. Это бы объединило её с Солстис. Нет, ребёнок Ливаны будет лучшей зимы. Ведь её ребёнок будет королевской крови, нахмурившись, Ченри скрестила руки на груди. Хоть какая-то польза от всего этого, заявила она. Когда сама родишь ребёнка, мы обсудим его будущий брак. Как же я жду этой беседы, сестра. И, кстати, я исполняю свой долг и продолжаю династию, не оскверняя её позорным союзом, продолжила Ченри. Что ты имеешь в виду? Ченри откинула волосы за плечо. «У маленькой принцессы зимы скоро будет маленький кузен», — насмешливо сказала она. Ливана остолбенела. Оттолкнув швею, она подобрала юбки и спустилась с возвышения. «У тебя?» Она уставилась на плоский живот Ченнери. «Когда?» «Еще не знаю. Сегодня я увижусь с доктором Эллиот». Сверкнув глазами, Ченнери отвернулась и направилась к выходу. Надеюсь, родится мальчик. Как же я устала от принцессы-идиоток. Подожди, Ченэри. Ливана, которую буквально разрывало тысячи вопросов, бросилась за ней, но остановилась, когда сестра повернулась. Кто он? Констебль? О чём ты говоришь? Хмуро спросила её сестра. Кто отец? Констебль Дубровский. Лицо Ченэри снова стало надменным. Она схватила за край, не до конца пришитую ткань на груди Ливана и рванула, обнажив рубцы, прежде чем та успела скрыть их чарами. Ахнув, Ливана отпрянула и попыталась прикрыться. «Я не знаю, кто отец!» – рявкнула Ченнери, снова отвернувшись. «Разве ты не понимаешь Ливана?» «В том-то и дело!»